Раймонд. «Да я в полном порядке», — отмахнулся от меня Лайон, когда мы с ним увиделись тем же вечером в его просторных покоях, пропавших лечебными травами и воском. Лекарь повесил мне на шею этот сияющий исцеляющий амулет и уверил, что всего несколько дней, и я буду бегать, как горный козел. Но на бегающего мой заместитель, а заодно и старый друг, походил мало. Прямо сейчас он лежал, откинувшись на груду пуховых подушек в синих наволочках на широкой кровати с резными дубовыми спинками, изображающими грифонов. Его правая нога, неестественно прямая и туго забинтованная грубыми полотненными бинтами от бедра до колена, покоилась на специальной деревянной подставке, обитой мягкой кожей. Выглядел, правда, бодрым и даже веселым. Щеки прозавели от хорошего напитка или лекарств. В серых глазах блестел обычный для него озорной огонек. Но вставать все равно пока не мог, о чем красноречиво говорила трость, прислоненная к стене в пределах досягаемости. А значит, снова все переговоры и приемы в ближайшие дни должен был вести я. То еще счастье. Я тяжело опустился в глубокое кожаное кресло у его постели, сдвинув тяжелый черный плащ, чтобы не помять складки. «Лучше скажи, что там с эльфами?» – спросил Лайон, отложив в сторону толстый фулиант в кожаном переплете, который он лениво листал. «Служанки шепчутся, что к тебе после утренней ауидиенции лучше было не подходить ближе, чем на десять шагов, – ты, говорят». Едва ли не дымом дышал, а по коридорам шел так, что факелы гаснут. Он прищурился, изучая мое нахмуренное лицо с привычной проницательностью. Да что там могло быть на той проклятой ауэденции? Раздраженно передернула я плечами, чувствуя, как заново закипает знакомая злость. Наглые они слишком, как всегда, и торговые пошлины. На эльфийские вина им понись, И законы о лесных угодьях В их пользу перепиши. Как еще на династическом браке Между моим троюродным племянником И их принцессой не настояли. Я с силой провел ладонью по лицу, Будто стирая с него остатки Натянутой вежливости и усталость. Ты их, конечно же, послал куда подальше, Ухмыльнулся Лайон. Явно представляя себе эту картину с удовольствием. По всем пунктам с присущим тебе дипломатическим красноречием? Естественно. Недовольно фыркнул я, скрипя когтями по ручке кресла. Но они все же сумели впихнуть свою гадость. У нас теперь живет, представь себе, щенок Аранты. Всучили под видом жеста доброй воли. Сволочи шелковые! Я почти услышал довольное повизгивание и громкое чавканье этого подарка, доносившееся, вероятно, из глубины замка, с кухни, где Гроха пыталась его накормить. Лайон весело расхохотался, откинув голову назад на подушке и чуть не задев больную ногу. Его смех, гулкий и заразительный, отозвался низким эхом в каменных стенах, в высокой комнаты. «Что-то подобное я и подозревал», сообщил он, отсмеявшись и вытирая платком уголок слезящегося глаза. «Уж слишком настойчиво! И сладкоречиво эльфийский щеголь-посол добивался срочной ауидиенции именно сегодня! И что ты теперь планируешь делать с этим сокровищем? Он же тут все вплоть до каменной кладки сожрет!» В его голосе сквозило скорее искреннее любопытство и доля злорадства, чем настоящее сочувствие. «Да, если б я знал!» Я вскочил с кресла, словно его укусили, и сделал несколько резких шагов по ковру, стараясь сбросить накопившееся напряжение. «Была б моя воля! Я б его назад отправил немедленно! Причем специально голодного!» Прямо в опочивальню самого Рантериэля, прекрасно ликого, прислал бы черным порталом. Но это же чистейшей воды, дипломатический скандал. Я остановился у высокого стрельчатого окна, глядя в темный замковый двор, подсвеченный трепещущим светом факелов в железных кольцах. Не только скандал! Лайон покачал головой. Его улыбка стала чуть более серьезной, но глаза все еще смеялись. Эти остроухие фанатики могут и священную войну объявить, коли что. Как же, ты не уважил их дар, не захотел накормить несчастного голодного щеночка их священного зверя. Нет, Раймонд, от этого мохнатого проглота. Просто так не избавиться. Это ловушка. В шелковой обертке. Я поморщился, будто почувствовал запах тухлятины и скрестил руки на груди. Да и так все предельно ясно. Придется терпеть эту живую катастрофу, пока возможно. Мысль о стремительно пустеющих кладовых и опустошенных погребах вызывала почти тошнотворное чувство. Послезавтра гномы ожидаются. Ловко поменял тему Лайон. И вот он стал деловым и ровным, но в уголках губ все еще играла предательская усмешка. Наверное, решил добить меня последними новостями. И их тоже надо принять, со всеми подобающими почестями и угощением. Тебе, мой друг, Раймонд, тебе. Он поднял руку в умиротворяющем жесте, видя, как мое лицо исказило новая гримаса чистой ярости. И не надо так громко ругаться. Стены имеют уши. Гномы все равно не оценят твоего красноречия. Им подавай факты. Да золото. Ты, я уверен, специально эту ногу сломал. Буркнул я сквозь зубы, подавив сильное желание разнести его комнату на молекулы и чувствуя, как горячая кровь приливает к лицу. Я еще от этих ушастых притворщиков не отошел. Какие к чертям гномы! Мой голос прозвучал резче и громче, чем я планировал, заставив дребезжать стекла в окне. Обыкновенные, маленькие, густобородые, в кольчугах и с молотами. Лайон невозмутимо поправил складки одеяла на своей здоровой ноге. Его глаза светились чистым весельем. Да он однозначно нагло и с удовольствием надо мной издевался, И не нужно пытаться прожигать меня этим взглядом, как дракон-овчарню. Наше княжество не сможет существовать без их магических кристаллов для щитов и печей. Ты прекрасно это понимаешь, как никто другой. дараха арган арахаш Выдал я старое сочное троллье-ругательство, означавшее нечто очень неприятное про пищеварение и предков и силой пнул ногой тяжелую резную дубовую ножку своего кресла. Острая боль в затекших пальцах хоть ненадолго отвлекла от всепоглощающей ярости. «Гномы! Чтоб их бороды в узлы завязались!»